Глава 14. Ученик очнулся от невнятного шума, то усиливающегося, то исчезающего на короткие промежутки времени. Сосредоточившись на звуках, постепенно начал различать голоса: женские, мужские. Вспомнил, где нахожусь и что со мной произошло до потери сознания. Стоило окончательно прийти в себя, как перед закрытыми глазами появились строки текста, как и в прошлые разы, на двух языках. Я тут же вчитался в знакомые мне буквы. Статус изменён. Ученик либер. Корневые изменения в ветке развития ликвидатор. Для сохранения жизни необходимо поглотить искру божественной праны теника. Отсчёт 15 дней 22 часа. Мне приходилось читать о пожирателях стихий. В моём мире их уничтожили или лишь в древних манускриптах сохранились упоминания тех кто боролся с убийцами одаренных, чтобы ныне живущие помнили, какую угрозу несут обезумевшие адепты, убивающие ради поглощения чужого ядра стихии. Но там было уточнение. Пожиратель убивает лишь тех, кто имеет одинаковый с ним источник силы. Судя по только что растаявшим строкам, я стал кем-то похожим. Мне требовалось убивать антагонистов, чтобы сохранить свою жизнь. «Очнулся!» Совсем близко раздался знакомый хрипловатый голос Александра. «Алексис, говорить можешь? Узнаешь меня?» «Да, кон мэхотан!» Я, наконец, открыл глаза. Высокий светло-серый потолок, явно не казарма и не склад. Такие же светлые стены, выбивающиеся из всего, что я видел в крепости. «Местный госпиталь?» «Точно. Слева стоят одиночные кровати, а на ближайшее лицом ко мне сидит Александр». Голова плотно обмотана серыми бинтами, но сам старший воин выглядит гораздо лучше, чем утром, даже улыбается. "Ну, наконец-то", раздался голос справа, и я, переводя взгляд, встретился глазами с Иваном. "Ты уж не тои обиду мати. Я ж первый раз встречаю ученика 16 лет. Вот ты переборщил с дозировкой, но ты молодец, справился. Пусть попробует встать на ноги". В поле зрения появился третий ординарец, лекарь Кум мой Александр, ты сказал, что мальчик очень сообразительный. Может, он нарисует нам всё, что ему показывает Либер. Тогда мы хотя бы узнаем, к чему его начинать готовить. Ему 16 лет, тонлин. Он вообще может никуда не спешить, ответил Ведьмак, после чего повернулся ко мне. "Алексис, попробуй встать на ноги". Я не спеша принял сидячее положение, затем опустил босые стопы на холодный каменный пол и поднялся с кровати. Голова слегка кружилась, но это пройдёт. Руки с ногами слушались хорошо, тошноты нет, лишь в груди при движении чувствуется боль, но терпимо. Настоящий орденис. Вновь вступил в разговор Иван. Я ознавал учеников, что неделю пластом лежали после передозировки вакцины. А этот всего пару часов в бессознании был. Так, Лин, дай ему что-нибудь для бодрости, чтобы я смог отвезти парня к отшельнику. А то уйдёт и получится, что из-за меня ученик не усилит своё оружие. А такой шанс он раз в жизни бывает. Опять ты со своими странностями, Иван? нахмурившись покачал головой Александр. Ладно, забирай Алексея, но при одном условии, чтоб завтра утром он был на общем построении. Да мы только наведаемся в мастерские, потом я накормлю парня из своих запасов и отведу в казармы. Там Иван взмахом руки пригласил следовать за ним. «Пошли, Матэ, покажу тебе настоящего отшельника!» Похоже, в форте была всего одна извилистая улочка, потому что мастерские обнаружились в двух десятках метров от госпиталя. Такие же двустворчатые двери, как на входе в склад, но не заперты. Иван открыл их без стука и жестом пригласил следовать за ним. «Конмэ, Калин, у тебя найдется свободная минута!» Громко произнес колдовщик, едва мы очутились внутри. «Привел новобранца!» Раздалось из глубины помещения. Освещение здесь было неоднородным, из-за чего я даже со своим особым зрением не сразу увидел очельник. Он стоял возле раскалённого горна с пеной к нам и что-то делал. Да, кто он? Иван остановился посреди мастерской, заставленной столами, верстаками и различными приспособлениями, назначение которых я не знал. Мальчишка успел сделать себе оружие и должен заметить неплохое. Подождите несколько минут. Не поворачиваясь, ответил мастер. «Мне нужно доделать заготовку!» В ожидании мы расположились на свободной лавке. Иван тут же оперся спиной о стену и прикрыл глаза. Я же принялся внимательно осматривать помещение, начав с горна. Магический, без углей, состоящий из раскаленной до бела плиты из неизвестного материала. Мне в прошлой жизни приходилось слышать о подобных кузнечных приспособлениях, но лично не видел. «Все, закончил!» сообщил отчельник и отложил малиновую от температуры заготовку на один из верстаков. Ну, Иван, что там за оружие? Показывай. Мате, передай свою копьё катану, приказал кладофик. Что ж, мне самому интересно, что с ним сделает мастер. Хм, сам сделал, говоришь? спросил Калин, перекидывая древку из одной руки в другую. Глаза его при этом были прикрыты. Баланс довольно хороший для поделки какого-то мальчишки. «Признайся, тебе помогал кто-то из простаков?» «Нет, Конме, жители поселка ненавидели меня, и я не видел от них помощи». «А какой у тебя модуль?» — задал мастер очередной вопрос, а сам тем временем уже рассматривал наконечник копья. «Конме Александр сказал, что у меня усиленное зрение». «Ха, так вот в чем дело!» — усмехнулся Калин и резко крутанул рукой древко копья. Оружие издало гул, рассекая воздух. А ты уверен, что тебе подойдёт именно это? Уверен, твёрдо ответил я. Хорошо. Значит так, слушай меня внимательно. Я укреплю наконечник и вложу в торец малый осколок ядра первого ранга. Это улучшит баланс и повысит прочность копья, а также позволит в будущем провести от двух до четырёх усилений в зависимости от твоих пожеланий. Но предупреждаю, подбирай ядра не ниже второго ранга. Это тебе не полноценный кренок из древнего металла. А сейчас можешь идти. Оружие я сам принесу завтра утром в казарму. Благодарю, Конне. Я поклонился мастеру. Когда-нибудь ты спасешь одному из отшельников жизнь. Это и будет твоя благодарность. Пошли, Мате, я обещал тебя накормить. Раздался от выхода голос Ивана. Ко-тан-ко-лин, завтра будет церемония посвящения. Приходи. Приду. обънул сомастер. Не глупец же я, пропускать праздник. Идём сразу в столовую. Я познакомлю тебя с нашими поварами. Подмигнув, мне сообщил Иван, когда мы очутились на улице. Поверь, это полезное знакомство, которое тебе точно пригодится. Мой желудок, словно услышав разговор, касающийся еды, громко заурчал, заставив кулинарка по-доброму улыбнуться. Неудивительно, ведь небо над головой уже начало темнеть, а я в последний раз ел ещё вчера. Ничего. За время проживания в посёлке я понял, что питаться раз в день норма для моего нового тела. Столовая представляла собой очередное помещение, разделённое на три части широкими арочными проёмами. Иван пояснил мне, что центральная комната предназначена для практикантов первого и второго года обучения, слева для простоков и учеников На справа для воинов и котанов. В каждой комнате в стене имелось широкое окно с раздачей, через которое посетители брали подносы с едой. Я по совету кулафика подошёл к окну и стукнул по колокольчику, прикреплённому к стене. "Кого там принесло в такую рань?" прозвучал грозный женский голос, и через несколько минут на меня уставилась высокая и полная женщина. Смотрела она сверху вниз тяжёлым, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Марта, ты зачем пополнение пугаешь? Парень вторые сутки не ел ничего, а с таким отношением и вовсе пожелает остаться голодным», — произнес за моей спиной Иван. «Конме!» — лицо женщины в один миг изменилось. «Ты же знаешь, что я плохо вижу. Думала, это опять тупоголовый Прил приперся, сбежав с занятий. Три раза уже так делал, глупый мальчишка». «Это новичок, Марта, и непростой». Ещё не прошёл церемонию, а уже спас от гибели Котана Александра. Хаос великий взмахнул повариха своими ручищами. Долг жизни. Как же не повезло мальчику. Котан его теперь тренировками замучает. Вот и задача связаться с безумным старшим воином. Сам без страха и войны о пятёрке такие же. Стоп. Так это они попали в полевую бурю. Ох ты ж. Сейчас, сейчас. Подожди, парень, я быстро. "Это наш повар", сообщил мне Иван. "С ней поддерживай дружеские отношения и не вздумай оскорблять. Подружествуйте, и ты никогда не будешь голодным". "А она готовит на весь форт?" удивился я. "Что ты? Нет, конечно. У Марты в подчинении ещё 10 человек. Все простаки, в основном девки. Ладно, сейчас не об этом. Запомни, Марта не потерпит, если ты начнёшь приставать к девочкам, которые работают у неё". только если они сами проявят к тебе внимание. Понял? — Понял, Конме, — кивнул я. — Ну, раз понял, значит, ждем. Подносы, что принес нам парень, заставили меня забыть обо всех мыслях. Овощное, рагу, кусок жареного мяса, лепешка и большой бокал чего-то кисло-сладкого, похожего на фруктовый сок. Я едва смог осилить половину из того, что входило в стандартный ужин ученика. А ведь был еще и завтрак. Ничего, привыкнешь. Тренировки забирают столько сил, что через 3 дня у тебя проснётся такой аппетит, которому позавидуют все твари пустыши. Ещё добавки попросишь. В казарму я возвращался уже по темноте, загруженный обмундированием. Одежда для тренировок, парадный костюм, сменные обувь и бельё. средства личной гигиены и прочие мелочи, без которых не обойтись ни одному солдату. Что бы тут ни говорили, но я по сути являюсь новобранцем, попавшим в местную армию. Возможно, богиня Эйлин хочет, чтобы я сделал в ордене карьеру и смог повлиять на ход каких-то событий, или же всё гораздо проще. Нужно будет устранить кого-то высокопоставленного в иерархии Либеро, а потому не стоит привязываться к кому-то из людей, что встретятся мне по пути. Во всяком случае, я постараюсь выполнить поставленные передо мной требования. И вообще, вот он, вход в казарму младшего состава. Кто там? раздалось из помещения, едва я постучал в дверь. А, это ты, новичок. Заходи, мы тебя уже ждали. Внутри было людно. На нижних нарах сидело 15 человек, двое встречали меня у входа, и ещё один, вернее одна, сидела на верхнем ряду. Сана судя по капюшону и светлой пряди выбивающихся волос. «Мое имя Алексис!» — представился я и, выждав несколько секунд, двинулся к своему спальному месту. В ответ никто не спешил произносить своих имен и званий. Что ж, я и не ожидал теплой встречи. «Из-за тебя, Мате, Тан Син наказал всех учеников!» — раздался приглушенный голос Роха. «Конме, Рох, в чем ты меня обвиняешь?» — спросил я, останавливаясь перед нужным мне номером на опорном столбе. Опустил взгляд и обнаружил там чьи-то вещи. Похоже, придется кого-то бить. Но сначала уточню на всякий случай. Повернувшись к первогодку, задал еще один вопрос. «Конме, ты поменял мне спальное место?» «Нет, ученик», — с ухмылкой произнес Рох. «Глупец, он сам себя загнал в ловушку. Может, какой-нибудь новичок и попался бы на дешевый трюк, который собрались провернуть со мной будущие сослуживцы. Наивные». Я уже расспросил у Ивана, что будет, если я ударю первогодка. Скорее всего, тот ударит в ответ, иначе опозорится перед другими. Возможно, нанесёт несколько ударов, но так, чтобы не покалечить и не убить. За умышленное убийство брата только одно наказание метка отступника и изгнание. Значит, тебя к он мы не уважают в этом форте. задал я очередной вопрос. Что ты несёшь, новичок? В голосе Роха послышались угрожающие нотки. Я вижу, что кто-то из учеников занял моё место, несмотря на твой приказ. Значит, он не уважает тебя. Конмерох, может, мне тоже наплевать на твои приказы и занять вот это сейчас свободное место? Ах ты отродье пустоши, взревел первогодка, стискивая кулаки и двинулся ко мне навстречу. Рох, а тынь. Между нами встала девушка, та самая, которую я видел на тренировке. Не видишь, что ли, он тебя переиграл? Отойди, зара. Прорычал парень и чуть сместился в сторону. «Остановись!» Девушка тоже сдвинулась с места. «Научись проигрывать достойно. К тому же он твой брат по ордену. Смотрю, конмерох, здесь тебя вообще никто не уважает!» Чуть повысив голос, произнес я. «В отличие от первогодка, мне эта стычка была необходима, чтобы впредь у сослуживцев, а точнее у учеников, не возникало желания проверять меня на прочность». «Зара, отойди, я проучу это от родиши по хвоста!» Почти взревел парень, и на этот раз девушка послушалась. Шагнув в сторону, она бросила на меня печальный взгляд, прошептав одними губами. «Зря ты это сделал, ученик!» Рох был выше меня на полголовы и тяжелее килограмм на пятнадцать, и это была тяжесть налитых силой мышц. У него за плечами больше года ежедневных тренировок, а я после нескольких суток безумного перехода через пустошь, не выспавшийся, переживший бурю и ошибку Ивана, чуть не отправившую меня в безвремени, у меня было лишь одно, что я мог противопоставить первогодку мой опыт сражений с себе подобными. Противники ордена это в первую очередь твари пустоши, а учеников скорее натаскивают сражаться не с людьми, а с изменённым хаосом животными. Рог в три широких шага преодолел разделяющее нас расстояние и от души пробил ногой мне в грудь. Мне почти не пришлось смещаться в сторону, всего лишь повернуть корпус. Удар, от которого у меня должно было отшвырнуть к противоположной стене, ушёл в пустоту. Противник провалился вперёд, замахнув руками, и тут же налетел солнечным сплетением на мой локоть. Хрюкнув, первогодка опустился на корточки, прижимая руки к груди. Но уж нет. Если он сейчас поднимется, мне точно не поздоровится. Придётся бить ещё раз, пока никто из сторожевых не пришёл парню на помощь. И я Само собой вырвалось у меня, когда мой кулак ударил руха в затылок. В этот раз он не издал ни звука, завалившись на пол лицом вперед. «Ты что творишь, тварь?» – ошарашенно произнес незнакомый мне парень, судя по одежде тоже первогодок. «Ученик поднял руку на старшего! Да я тебя за это...» «Всем стоять на месте!» – прозвучал сверху звонкий голос Саны. «Ким, Зара, вас это касается в первую очередь. Прил, живо беги за Таном Лином!» Скажи, Рох, со второго яруса упал вниз головой и потерял сознание. Да шевелились ты отрыжкой и глазубы. А ты, Алексис, если убил первогодка, подписал себе смертный приговор. Через пару минут придёт в себя, ответил я хромая на отбитую ногу. У этого Роха затылок словно из стали. Кто разбросал свои вещи на моём месте? Уберите, они мне мешают. Милана, убери одежду прила, приказала Сана и безумно спрыгнула со второго яруса на пол. Первогодки, я запрещаю вам прикасаться к ученику Алексею. Если он будет наглеть, сама разберусь с ним. Меня все поняли? Так «Да, он мы. Не перебой заговорили пятеро человек. Вот и хорошо. Учиница-смотритель подошла к Роху и прижала ладоньки к его шее. Хм, живой. Ученик Алексейс, где научился так драться? Меня несколько раз пытались убить в родном посёлке. Пришлось научиться, ответил я давно заготовленной фразой. Убить? Они что, совсем с ума посходили от безнаказанности? удивилась девушка. Она собралась задать ещё пару вопросов, но в этот момент дверь казармы распахнулась, и внутрь вошли двое: Тан Лин и Котан Александр. Оба на взводе, а старший воин ещё и с мечом в руках. "Где убитый?" глухо спросил лекарь. "Все живы", ответила Сана и указала на первогодка, лежащего на полу. "Вот, Рохупа, по... ученик всё рассказал нам о те. Так что оставьте сказочные истории при себе." ответил тан, сбросил с плеча свой главатый ранец. Приблизившись к своему противнику, он проверил пульс, затем облегчённо выдохнув, повернул Роха на бок. Задрал веко первогодка, нахмурился, повернулся к Александру и произнёс: "Котан, отведи ученика Алексея в карцер".